Письмо. 9 часов 18 минут. Через несколько дней после Пасхи Элнер достала из почтового ящика письмо со штемпелем Канзас-Сити. Почерк был незнакомый. Элнер разорвала конверт и прочла записку. «Уважаемая миссис Шримфинкл, спасибо большое за пирог и его рецепт, который вы прислали моей дочери. Очень вкусно». Тереза Мак-Уильямс. Надо же так переврать фамилию. Усмехнувшись, Элнер села писать ответ. Дорогая миссис Мак-Уильямс, рада, что вам понравился пирог. Будете когда-нибудь в наших краях, заходите в гости. Ваша Элнер шах